Не говоря уже о том, что она совершенно не соответствовала бы действительности. Я считал себя самым обычным, нормальным человеком, и моя бессонница тоже была вполне естественной и объяснимой. Было бы, наоборот, странно и дико, если бы в такой ситуации я ухитрился спокойно спать по ночам. Однако мои сны ясно свидетельствовали о том, что мне отнюдь не хотелось испытать действие собственного препарата». Не раз я просыпался весь в холодном поту после очередного кошмарного видения, где я сам стоял среди подследственных в ожидании неминуемого позора. Как воплощение ужаса появлялись в моих снах Арисон, Карек, иногда кто-то из курсантов. Но самый большой страх вызывала Линда. Она приходила как мой обвинитель и судья. Это она склонялась надо мной со шприцем.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 Может быть, она уже давно стала мне врагом и только выбирала подходящий момент, чтобы нанести удар. Нет, рядом с ней я должен был молчать. И тем более ни ей, никому либо еще нельзя было рассказать про другой мой сон — о городе в пустыне. Я стоял в начале какой-то улицы, твердо зная, что должен пройти ее до конца. Почему-то я был уверен, что от этого зависит вся моя судьба.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 Когда она смотрела таким образом, я чувствовал себя, как под лучами прожектора. Итак, только одно. Тут мне удалось по-настоящему улыбнуться. Ты когда-нибудь была близка с Рисаном? Нет. Но ты любишь его? Нет, Лео, не люблю. Вот и все. Скажи она «да», я бы, наверное, тут же поверил ей. Но она ответила «нет»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 Тогда она будет в моей власти, а не наоборот. Тогда она ни за что не осмелится причинить мне вред. Тогда я смогу пойти дальше и написать донос на Нарисона. Тогда я, наконец, почувствую себя свободным.